Романенко. Многие сволочи и скоты — в душе свои добрые и милые люди. Это все окружающая среда виновата. Был такой небезызвестный Романенко, философский историк партии научного коммунизма и атеизма, помогал ковать кадры в нашем медицинском институте. Для фабрики здоровья, получается. Однажды он окончательно съехал с катушек и спятил на почве коммунального антисемитизма Зашумел, попал в газету и телевизор, возглавил богатырское движение и написал книгу о происках. Благодаря связям, которые он успел наладить в медицинской среде, его так и не освидетельствовали. Он, однако, сетовал на гонения и принялся раздаривать свою книгу. Студентам, прямо на занятиях, жал руку, писал благодарные слова и дарил. Настолько обезумел, что подарил ее одной девушке Гале с невыносимой ветхозаветной фамилией. А внешность у нее была такая, что можно было еще одну книгу написать на ту же тему. Эта Галя вообще втиралась в доверие. Ее один светозар невнимательно трахнул, а она ему потом руку поцеловала. И вот их глаза встретились. Алавянные Романенко и ее ветхозаветные и печальные. Романенко рукопожал Галю и написал ей «Товарищу по борьбе» в трудную для автора минуту. «А вы говорите».